Глава тридцать девятая. Тадиан. «Я бы под пытками не признался, но видеть, как Ирма выигрывает матч по Крольфу, было безумно приятно. Ведь няня учил я. Не няню, — напомнил себе. Приуныл, вспомнив слова о другом мире. У меня в голове не укладывалось, как такое может быть, но тем не менее Ирме верил. Потому что мы с ней многое вместе прошли, и я немного узнал эту женщину. Она не лгунья. И что таить?» «Меня прямо-таки подбрасывало от возбуждения, стоило подумать, как я расскажу друзьям об этом. Мне все будут завидовать, ведь человека из другого мира не так часто встретишь. Если папа женится на ней, то у меня будет уникальная мачеха. Если уж так надо, пусть лучше она», — кивнул я, глядя, как Ирма ловко отправляет клюшкой для крольфа травяной мячик прямиком к кролику команды соперника. «Это не безнадежно. Ведь Ирма вступилась за меня перед отцом» отругала его за то, что решил проблему, погрузив меня в магический сон. Ох, как же она была зла! И в этом мы оказались солидарны, а вот только меня с ней дало нехорошее предчувствие. После услышанного я вдруг осознал, что женщина не стремится замуж. Это было плохо. Между папой и Ирмой ощущалось сильное напряжение, и стоило их взглядом столкнуться, как я вздрагивал от вибрирующих в воздухе эмоций. Обида, недопонимание — Во многом я стал причиной и осознавал это. «Я сделала это!» — вдруг услышал шепот и хихиканье. «Смотрите, как эта выскочка сейчас опозорится! Да после такого ее вообще никто замуж не возьмет!» Претендентки на место моей мачехи явно задумали что-то против Ирмы, но я не успел предупредить женщину. Заметив, как ее платье начинает растворяться, застыл на месте. «Как эти курицы посмели так поступить с моей няней?» Отец шагнул к Ирме и закутал ее в свою накидку, а я развернулся к хихикающим девушкам и широко улыбнулся. «Ах так!» — подхватил клюшку и, прицелившись, отправил травяной шарик в сторону стойла для кроликов. Попал прямиком в запирающий артефакт, и клетка приоткрылась. Зверьки, ощутив вкус свободы, один за другим начали выпрыгивать на поле, но никто не замечал их бегства, потому что все взгляды были прикованы к его величеству. Но и которая из вас посмела воспользоваться магией в моем доме? Да, девица, облившей платье Ирмы исчезающим зельем, не позавидуешь. Но мало наказать одно. Я был уверен, что виновны все, поэтому отправил второй шарик в противоположную сторону, отключая артефакт, удерживающий запертыми другие клетки. Когда на поле для крольфа выбежали королевские псы, кролики рванули кто куда, возбуждая охотничьи инстинкты собак. Что тут началось? Девушки вскрикивали и запрыгивали на руки кавалерам, а те, едва выдерживая их вес, в страхе наступить на лапу кролика или пса, пошатывались, будто огородные чучела. Лай, виск, крики! Паника нарастала, а я стоял и наслаждался своей быстрой местью до момента, пока не поймал ироничный взгляд его величества. Втянув голову в плечи, выронил клюшку и выдал самую невинную из всего арсенала своих улыбок. «Но короля не проведешь!» Он погрозил мне пальцем, а когда я рванул с места, убегая с поля, услышал его веселый смех. Направился прямиком к покоям, выделенным отцу, но не успел добраться, как встретил его самого. Мрачного, как туча. — Таден? — нахмурился еще сильнее при виде меня. — Что случилось? Ты выглядишь взволнованным. — Как Ирма вырвалась у меня. Он невесело усмехнулся. — Поверь ей, сейчас не до твоих проказ. Оставь меня не в покое. «Но я...» «Ты иди!» — оборвал он меня. «Выслушай же меня!» — выкрикнул я и сжал кулаки. «Пап, Ирма все верно сказала! Ты ужасный отец!» «Вот как!» Он печально вздохнул и, скрестив руки на грузи, прислонился спиной к стене. «Жаль, но другого у тебя нет, и у меня нет послушного сына, который не лжет и не делает глупостей. Как же нам быть?» «Женись на Ирме!» — выпалил я. «Что?» «У него от изумления брови на лоб поползли». «Тебя околдовали чем-то? Отравили?» «Нет», — помотал головой. «Я хотел сказать, что если тебе придется жениться, пусть это будет Ирма. Она подходит лучше других». «Чем же?» — горько усмехнулся он. «Тем, что безответственная». «Это неправда», — вступился за няню. «Она не пускала меня во дворец. Я обманул ее и уговорил пойти за травами, заставив использовать долговой браслет». «Ты знал, что он перенесет ее ко мне, если она пересечет границу дозволенного». Он покачал головой. «Есть еще в чем признаться?» «Я испортил заклинание на двери твоей спальни», — выпалил я. «Чтоб к тебе по ночам никто из тех девиц не лез». «Так никто и не пытался», — покачал головой отец. «Ты не видел», — скривился я. «Каждую ночь то две, то три пытались пробраться, но мои ловушки никто не преодолел». «Только Ирма», — выгнал он бровь. «Она не виновата», — нехотя пробормотал я. «Моя ошибка». Опустил голову, ожидая наказания. Думал, что отец будет ругать меня, но он вдруг обнял. «Твоя ошибка стала моим благословением», — шепнул на ухо. «Ирма оказалась моей истинной парой, но вот незадача. Она категорически против свадьбы. Как же мне быть?» Я замер, едва дыша. Не верил, что мой суровый отец, который редко проявлял какие-либо чувства, держал меня в объятиях и даже признался в своей привязанности. Хуже того... Почти попросила помощи. Может, я сплю? Как бы то ни было, я не мог отказать. Я помогу, папа!»